Глава пятьдесят пятая. Чувствую себя полной дурой. Так и хочется провалиться под землю. Смотрю, как Игорь проходит в зал, придерживая локоть брюнетки, улыбается администратору, что-то говорит. Брюнетка наваливается грудью на его руку, а мне становится не по себе. Зачем он это делает? Знает ведь, что я работаю здесь. Неужели нарочно пришёл с другой, чтобы задеть меня? «Нет, не верю. Это совсем на него не похоже, но что я знаю о нём? Что я вообще знаю о мужчинах и том, на что они способны?» Во рту разливается горечь. Такого удара от судьбы я не ожидала. Стискиваю зубы, отхожу подальше, пока Игорь меня не заметил. А гостей становится ещё больше. В глазах пестрит от ярких нарядов женщин, их причесок и украшений. И ведь я могла быть сейчас среди них, такой же красивой, а главное рядом с любимым мужчиной. Хочется бросить всё и убежать, но нельзя. Я уже не ребёнок. Придётся сжать обиду в кулак и доиграть свою роль до финала. О, и ты здесь. За моей спиной раздаётся знакомый голос. Нервно сглатываю комок, застрявший в горле, оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с Алисой. Сестра Игоря смотрит на меня с удивлённой улыбкой. Привет. Отвожу взгляд. Становится ещё больше не по себе. Ага, привет. Я вообще-то думала, что ты в качестве гостя придёшь. Алиса продолжает разглядывать меня. Он тебя разве не пригласил? Пригласил, но я решила подработать. Она хмыкает. Мне становится ещё горше. Хочу спросить, кто спутница Игоря? На затылок обжигает чужой взгляд. Алиса переводит глаза на того, кто стоит позади меня. Понимая, что это он, наверное, с той брюнеткой. Не хочу его видеть, но избежать не могу. Придётся терпеть и делать вид, что всё хорошо. Алиса, ты нас не оставишь на пару минут. От тихого, бархатистого тембра Игоря у меня внутри всё сладко сжимается. Как скажешь, братец. Алиса бросает на меня подливый взгляд. Пойду развлеку кузину. Она уходит, а я продолжаю стоять, не в силах ни сделать вдох, ни обернуться. Игорь сам разворачивает меня. Карина, ты меня игнорируешь? Значит, он всё же заметил меня, когда вошёл в зал. Смотрю ему в глаза и не знаю, что ответить. Разве он сам не понимает, Пришёл с другой женщиной и удивляется, что я к нему не подошла. Чувствую себя преданной. Губы дрожат, но я не могу позволить себе выдать эмоции ни на работе, ни при гостях. Извините, мне нужно отойти. Выдавливаю из себя. Мы снова на вы? Он хмурится. Карина, что происходит? Ничего не хочешь объяснить? Хорошего вечера, Игорь Витальевич. Я разворачиваюсь и просто сбегаю. Устремляюсь к двери, за которой спрятана запасная лестница, по ней официанты носят блюда из кухни. Карина несётся вслед. Подожди. Но я не могу. Если задержусь хоть на секунду, то просто расплачусь. Лучше не видеть его и не слышать, не думать, забыть обо всём, что случилось, и просто делать свою работу. Только Игорь не даёт мне уйти. Едва я касаюсь ручки двери, как мою руку накрывает его ладонь. Карина, поговори со мной. Я не могу, мне нужно работать. И поэтому ты решила спрятаться здесь? Не хочу продолжать разговор. Но Игорь открывает дверь, вталкивает меня на площадку и сам заходит следом. Мы остаёмся один на один на лестничной клетке с серыми стенами и узкими окошками. Снизу доносится шум из кухни. Из зала тоже слышны голоса. Остаётся лишь надеяться, что никто из коллег не заметил наш странный манёвр. Карина. Игорь хватает меня за руку и разворачивает к себе. А у меня в глазах темнеет от слёз. Послушай, начинает он и тут же отпускает меня. Я не понимаю, что с тобой происходит. Ты на меня за что-то обиделась? Объясни. Я смотрю куда угодно, только не на него. Если подниму голову, то точно расплачусь. А мне нельзя. Только не при нём. Ага, а сам не догадываешься? Даже не собираюсь гадать. Говори, как есть. По голосу слышу, что он начинает сердиться. Тебе нельзя быть здесь. Бурчу под нос. Карина, всё, иди к своей этой На языке вертится много слов, но все они нецензурные. Что? Злость в тоне Игоря сменяется удивлением. Ах, вот в чём дело. Он начинает смеяться. Хватает меня за плечи, прижимает к себе. Дурочка. Карина, ты просто маленькая ревнивая дурочка. А я-то себе уже навоображал всякие ужасы. Поджимаю губы. Не вижу ничего смешного. Ты нарочно пришёл с той брынеткой, чтобы позлить меня? Смех становится громким и довольным. Не верю своим ушам. Карина это просто дальняя родственница. Она приехала в гости, остановилась у Алисы. Мы не могли бросить её одну, тем более что она ни слова по-нашему не понимает. Неужели ты ревнуешь? Не стоит, она давно замужем и старше меня. чувствую, как щёки краснеют. Она из Франции. Да. И это её первый визит в нашу страну. А где её муж? Голос выдаёт мои чувства. Ещё в дороге. Я недоверчиво смотрю на Игоря. Он поясняет. Поль панически боится самолётов. Боже, он прав. Я действительно дурочка. Сама придумала, сама поверила. Чуть истерику не закатило, не разобравшись. И всё же обида не отпускает меня. «Ты мог мне сказать? Прости». Миг, и он притягивает меня к себе. Я оказываюсь в крепких объятиях, а сил на сопротивление нет. Утыкаюсь в грудь Игоря, вдыхаю запах его парфюма. Я не подумал. «Прости меня. Не подумал, что ты так всё остро воспримешь». Любимый склоняется ко мне, захватывает мои губы, и я поддаюсь ему, позволяю себя целовать, пока хватает дыхания. С стоном разрываем поцелуй. Смотрим друг другу в глаза. Я бы продолжил, хрипло говорит Игорь. Прямо здесь. Нельзя. Смущённо краснею. Сюда могут войти. Знаю, но не могу удержаться. Не тебя так мало. Давай сбежим. Он вновь притягивает меня к себе, осыпает поцелуями шею. Не могу я на работе. Со стоном отвечаю ему. Кажется, если он продолжит меня целовать, то я сама начну сдирать с него одежду. Нельзя, не могу, шепчет Игорь мне в шею. Ненавижу эти слова. Почему же так сложно просто быть вместе? От горечи в его тоне я замираю. Игорь неохотя разжимает объятие. Его взгляд пугает меня. Он смотрит странно, с неким сожалением. Это вызывает во мне нарастающую тревогу, душную и тяжёлую, будто воздух перед грозой. Мы смотрим друг на друга, грудь словно стягивают тиски. Но ведь не надолго. Всего на пару недель. Я знаю, что он уезжает. Так откуда взялось ощущение, что я его больше не увижу?